Хранить в памяти надо лишь самое главное, относящееся к высокому. Кому нужен быт? Однако и здесь кое-что запомнилось, запало, встав на одну ступеньку с творениями веков. Если провести инвентаризацию этих бытовых мимолетных впечатлений, то можно выделить три эпизода. Я бы наименовал их так. «Ковбой» Витя Нежноусов, «Скоробей» царицы Нефертити и «Бал со слезой». В последнем главной героине оказалась Катерина, и над ним я уже немножко приподнял занавес. Тайный уход с корабля Семена Израильевича еще грядет. Итак, я пропускаю дальнейшую экскурсию по Каирскому музею. Об этом можно прочесть и в «Путеводителе». И свои впечатления о скульптуре сидящего песца, у которого оказались вставные, магически сверкающие, если их подсветить карманным фонариком, глаза. Скульптура эта хорошо известна буквально по всем учебникам истории для школы. Можно только представить себе, как в темной штольне веками сидел неподвижно этот песец, пока в глубине не заолели трусливо факелы грабителей могил. Факел на мгновение осветил высеченное из гранита и раскрашенное растительной и минеральной краской лицо. Совсем как живое. И тут, как выстрел, блеснули словно карающие глаза. Ох, как хорошо можно было бы в духе готических романов написать «Выпавший из руки и загасший факел» и «Смертельный ужас гробокопателя». Кажется, что-то подобное есть в романе Болеслава Пруса «Фараон». Надо сказать, и в этом сила литературы, что многие мои самые оригинальные соображения из жизни египетских древностей – Если бы я стал их живописать, были бы невольно или тайно похожи на эпизоды и описания из этого замечательного произведения. Я также пропускаю поле пирамид, сфинкса, увиденного со смотровой площадки, арабов со своими верблюдами, устроивших возле льва с человеческим лицом торжище. Именно здесь, Наполеон сказал свою знаменитую фразу, обращаясь к войскам. «Солдаты, тысячелетия смотрят на вас с вершины пирамид». Пусть себе глядят. Позволю себе лишь небольшое описание арабских фокусов с туристами, ибо произведение любого жанра и просто воспоминания должны содержать в себе познавательный элемент». например предприимчивый араб за 1 доллар может посадить доверчивую туристку на своего драмадера пусть подруга туристки сфотографирует ее в виде царицы савской и тут же потребовать 5 долларов чтобы упрямый верблюд снова опустился на колени или 3 доллара взять чтобы с высоты палубы корабля пустыни взглянуть на окружающий пейзаж и, отогнав с верблюда с вопящим на нем всадником на пару километров потребовать еще 10 долларов за своевременное возвращение в лоно кондиционированного автобуса так все это я пропускаю хотя в моей подопытной группе были некоторые штрихи достойные же в например в Караван верблюдов, на котором быстренько Саша Большой и его семья объехали по периметру пирамиду Хеопса. При щедрой оплате никаких эксцессов не происходит. Или нырок Ксении Макарны и Савелия Петровича в узкий лаз, ведущий внутрь усыпальницы. Почти вся остальная группа от этого туристского аттракциона отказалась. Очень жарко. А потом, чего там смотреть? Ну, смотри, там действительно нечего. Одни стены, объяснил Наргид Мухаммед, меняясь попутно с Семеном Израильевичем какими-то монетами. Дело, делом потехе час. Но ведь это не совсем простые стены.